Битлз. Ничего не скажешь, это убедительно объясняет суть феномена, но рука непроизвольно тянется почесать затылок. Так что давайте отложим в сторону определения данные в лоб и более сложные. Обратимся к конкретному примеру, так, наверное, будет понятнее. Скажем, когда в моей жизни появились Битлз, мне было 15 лет. Первой их песней, которую я услышал по радио, была «Please, please me», и я отлично помню, как прямо-таки задрожал всем телом при ее звуках. Почему это произошло? Потому что, во-первых, это было звучание, на которое я еще никогда не слышал ничего похожего. Во-вторых, потому что это было действительно круто. Мне трудно объяснить словами, в чем именно заключалась красота, но песня была обалденно красивой. «За год до этого я точно так же по радио впервые услышал композицию Beach Boys Surfing USA и испытал примерно такие же чувства. Прикольно. Вообще ни на что не похоже. Сейчас я понимаю, что так реагировал, потому что эти ребята были супер оригинальными Они сумели добиться такого звучания, которого не было ни у кого, и поэтому их музыка стала единственной в своём роде, а качество было отменное». В них виделось что-то особенное, нечто такое, что тут же передавалось 14-летнему или 15-летнему мальчишке как несомненный и безусловный факт даже через ужасный звук транзисторного приёмника, принимавшего вещание на длинных волнах. Кстати, если попытаться связано объяснить словами характер оригинальности их музыки или хотя бы её отличие от других коллективов того времени, сразу станет ясно, что это дело наитруднейшее. Мне тогда это было вообще не по силам. И даже мне сейчас, взрослому дяде и профессиональному писателю, это совсем непросто. Более того, если я выражу всё словами, моё объяснение неизбежно будет специализированным логическим умопостроением, которое с большой степенью вероятности окажется непонятным или как минимум недопонятым. Гораздо быстрее и понятнее будет просто послушать музыку. Вроде как не услышишь и не поймешь. Если говорить о музыке Битлз и Бич-Бойз, то надо учитывать, что со временем их появления прошло полвека. Следовательно, сейчас уже трудно понять, каким мощным движущим толчком их творчество стало для нас, их современников. Естественно, что после этих двух коллективов стали один за другим появляться музыканты, которые творили под их влиянием. А музыка «Битлз» и «Бичбойз» с тех пор уже прочно вошла в общественное сознание как нечто, достойное по определению. В наши дни 15-летний мальчишка слышит первый раз по радио «Битлз», и даже если он и подумает «О, как круто!», то всё равно не сможет прочувствовать тот драматический момент, беспрецедентности.